Тут надежда, в другом месте мария. Сердце — преглубокий колодец, Долго не дощупаешь дна. Оно любит до старости. Нет, сердце любит однажды. И ты повторяешь слышанное других. Сердце любит до тех пор, Пока не истратит своих сил. Оно живет своею жизнью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 — Воля твоя, ты неблагодарен. — Ах, дядюшка, для меня не было ничего на земле и любви. Без нее жизнь не жизнь. — А, с досадой перебил Петр Иванович, — тошно слушать такой вздор. — Я боготворил бы Наденьку, — продолжал Александр, — я не позавидовал бы никакому счастью в мире. С Наденькой мечтал я провести всю жизнь. И что же?